Глава тридцать восьмая В Тереме купцов заморских никто, конечно, не ждал. Там все слуги и ближники с ног сбивались, к царской свадьбе готовились. Кто столы тесал, кто птицу щипал, кто нарядными павлоками столы до скамьи выстилал. Всем заделье нашлось. Послали уже за невестой? Глядишь, через два-три дня привезут, и все готово должно быть, чтобы в тот же день венчаться допировать. Стражники у теремных ворот и пропускать ковер самолета не хотели, но царица одному что-то шепнула, другому сунула мешочек с травами и пропустили их. Хотели велели пешком идти, пешком и пошли. Быстро свернули от ворот в сторону. Перебежками добрались до терема царицы-матушки, ввалились в зарезную калитку, захлопнули ее поскорее, да и в терем вошли. Ох, что там началось! Со всех сторон горохом сыпанули домовые докекиморы, принялись радостно кричать, кататься шустрыми колобками по полу, цепляя широкие шаровары внезапных гостей. Царица-матушка на осела, заплакала, обнимая всех, до кого могла дотянуться. Плакала Василиса Премудрая недолго. В скорости успокоилась, выслушала от своих домовых новости, пошла в свои комнаты, отдавая распоряжение. Какое платье из сундуков достать? Какой венец начистить? Кому доверить косы плести? Кому травы для умывания запаривать, кому баньку топить? Царица матушка вернулась и непременно должна будет супругу своему показаться. Да в лучшем виде! Под шумок Иван тихонько проводил Елену в свою спальню, оставил мешок с ее нарядом венчальным, а после отловил кикиморку помоложе и велел подать прекрасной воду для умывания, легкий перекус, и все, что ей понадобится, а сам спустился в мастерскую. Сов всюду следовал за ним, с интересом разглядывая узорчатые росписи, резные скамьевые доски, косящие оконца да бронзовые светильники с разноцветными стеклышками. Красив был царицин терем и светил, а появление хозяйки его словно ярче раскрасило. В своей мастерской Иван радостно стянул шелковые тряпки, оторвал крашеную хной бороду, умылся у рукомойника и принялся что-то мастерить. «Что это?» — сунулся ближе сов. «Усилитель голоса», — ответил Иван, задумчиво оплетая проволокой несколько крупных каменных бусин. «Примитивный, конечно, но для разговора с отцом хватит». «Слышал, слуги говорят, завтра-послезавтра Василию невесту привезут». «Да как ее привезут, коли Елена тут уже?» — не понял сов. «Матушка позаботилась, наверняка. Мало ли в приюте при монастыре сироток миловидных принарядят да в коломагу усадят», — отмахнулся Иван. «Главное до венчания успеть с батюшкой поговорить. Хотя...» «Очень мне хочется братцу свинью подложить. Женить его не на умнице-красавице, видовке знатного рода, а на сиротке чернички. Но девушку жалко. Прибьет ее Василий». Сов только кивнул. Его тонкий слух помог белому еще на въезде в город услышать то, что миновало уши других, восточных купцов. Болтали в городе осторожно, но много. Например, говорили о том, что девичий терем Василий распускать не велел, а только разогнал тех девок, что жили там давненько. Да и как разогнал? Отправил за город на мануфактуру царскую, лен прясть, полсты белеть, сорочки солдатские кроить и шить. Коли занадобятся, живо обратно вернет. Еще про царевича Василия болтали, что характер у него не то в мамку змеишну, не то в деда змеего царя. Улыбается, стелит мягко, да спать жестко. И яду норовит впрыснуть, а ли куснуть так, чтобы рана не заживала. Артемия, правда, тоже недобрым словом поминали. Но это все в бедняцких слободках звучало. где человеку порой и терять нечего, кроме портов до да миски с похлебкой. Пока Иван трудился, сменив купеческие шелука на домашнюю рубаху и порты, сов взялся за нитки. Все ж не зря он волхвом был по рождению, и за долгое время сидения у камня кое-чему научился. Простые наузы вязал, но обережные. Паутинки легкие плел, и пускал в саду по ветру, чтобы разлетались по терему царскому, собирали, как мушек, слова дерзкие дорезкие, да и приносили обратно к сову. Может, и доброе дело Иван задумал, да не верил сов, что так легко братья ему уступят. Пусть не престол, но невесту славу и покой. Пуще того, чуя Сов, что близок конец пути. Пройдет Иван-царевич то, что суждено ему, и тогда свободен будет хранитель камня. Сможет надолго бросить перья, вернуться на родину или найти для себя что-то другое. Свой путь? Белый задумался. Стоит ли вообще возвращаться туда, где родился? Матери давно нет в живых, отца тоже. На троне сейчас его внучатый племянник. или даже троюродный правнук, за 200 лет много воды утекло. Он успел полюбить зеленые леса, холодные зимы с обилием снега, ветреные весны с изобилием бурлящей воды и долгие мокрые осени с затяжными дождями и золотым нарядом облетающих рощ. Когда на терем опустилась ночь, Иван разогнул спину и тут же ощутил, что на плечи ему Легли мягкие руки. «Пойдешь ли в баню, сокол мой?» Спросила Елена, аккуратно разминая ему плечи. «С тобой? Ой, куда, лада моя?» Ответил царевич, целуя мягкую ладонь жены. «Нет уж, домовые вам там веники припасли и квас душистый. Ступайте вперед, мы с царицей-матушкой потом пойдем». Тут прекрасная немного смутилась. Иван это ощутил, развернулся, поймал ее взгляд и спросил. «Что такое, радость моя?» «Царица-матушка велела домовым постель для нас двоих застелить. светлице наверху. Как помоешься, приходи», — залила щеками прекрасная. «Приду», — прошептал Иван, а после прижал Елену к себе и легко-легко коснулся губами губ. Обещая.